Глава седьмая. Саид долго пытался придумать, как бы так провернуть свидание с невестой, которую сватал ему отец, чтобы девчонка сбежала ещё до того, как подадут десерт. Советом брата залезть в соцсети и найти Веру Покровскую, чтобы узнать, что представляет из себя девушка, Саид не воспользовался. Он вообще не пользовался социальными сетями, а все фотографии самого Саида — которые плавали на просторах интернета, появлялись там благодаря многочисленным женщинам, с которыми он любил проводить время, да официальным мероприятиям, в которых он частенько участвовал. То открытие нового клуба, то банкет в честь ещё одного громкого проекта, осуществлённого Валидом, то день рождения какой-нибудь светской львицы. Да мало ли их. Личность Веры Покровской Саиды нисколько не интересовала. На свидание он согласился только с одной целью. Нужно было отвадить девчонку раз и навсегда, чтобы, вернувшись домой после ресторана, она сама заявила родителям, что знать не желает Саида Закаева и что ни о какой свадьбе речь идти не может. Да и что это за дурочка, которая согласилась на свидание вслепую? Может, какая-нибудь недотрога, которая цепляется за мамкину юбку да боится из дома нос высунуть? Не верилось Саиду, что адекватная дочурка богатеньких родителей согласится на брак по сговору родителей. Может, она такая страшная, что готова за любого замуж пойти? От этих мыслей Саида передёрнула. — Да, Валид Исмаилович, придумал же ты, однако, а я теперь выкручивайся, — проворчал Саид себе под нос. — Выкручиваться, Саид, был мастак! Вот и сейчас он решил не просто вести себя с Верой Покровской по-хамски, а огорошить её с первых же секунд, как она его увидит, чтобы ни доли сомнения у неё не осталось насчёт его, Саида, личности. Костюмчик для свидания Саид подбирал долго и тщательно. В результате остановился на ярко-синих штанах, который подвернул так, чтобы было видно голые щиколотки. Носки специально надевать не стал, сунув ноги в дорогие белые кеды. К штанам надел белую майку-алкоголичку, которая, однако, отлично подчеркивала его мускулистую грудь и оставляла открытыми накачанные руки. Саид, как и старшие братья, регулярно посещал спортзал. Он знал, что девчонки тащатся от спортивных парней. Да что таить, он и сам от себя тащился. Красивый как чёрт, высокий, хорошо сложённый, интеллектом необделённый, есть чем гордиться. Поверх майки Саид накинул тёмно-оранжевый пиджак, решив, что если девчонка увидит его бицепсы-трицепсы, то ещё чего доброго влюбится и не обратит внимания на те гадости, которые он намеревался сегодня говорить. Волосы уложил с помощью геля так, что они блестели, словно новогодний дождик, волосок к волоску и намертво застыли, покрывшись коркой. На нос Саид нацепил квадратные очки без стёкол. Оценив себя в зеркале, он довольно хмыкнул. «Остин Пауэрс, недоделанный!» Расхохотался он, предвкушая реакцию незнакомой ему девушки. В ресторан он отправился с водителем Сашей. Решив, что пропустить парочку стаканчиков горячительного на этом импровизированном свидании ему не помешает. Саш, увидев выходящего из подъезда Саида, удивлённо присвистнул. Он хоть и работал на братьев Закаевых, но был больше другом, чем просто обслуживающим персоналом, а потому мог себе позволить высказать собственное мнение. «Ты, я вижу, Саид Валидович при параде». «А то!» — усмехнулся Саид. «Отцу ни слова про мой прикид, понял?» «Я могила», — хмыкнул Саша. «Всегда знал, что на тебя можно положиться, Саня. Ладно, погнали». В ресторан Саид приехал вовремя, и вовсе не потому, что из уважения к девушке не стоило опаздывать, а потому что ему хотелось посмотреть, как она войдёт в зал». как её проводят к его столику и как вытянется её лицо при виде Саида. В ностальжи абы кого не пускали, и не будь он с Саидом Закаевым, вряд ли в таком виде ему позволили бы отужинать в одном из самых элитных ресторанов столицы. Но Саиду можно было всё. Он разместился за столиком около окна, откуда открывался великолепный вид на город и заказал себе коньяка, решив начать ещё до прихода Веры. С места, где он сидел, Саиду был отлично виден вход в ресторан, и он с интересом наблюдал за входившими парочками. Девушка опаздывала, и чтобы скоротать время, Саид включил камеру на телефоне и сделал пару селфи. Когда ещё он вырядится, как последний фрик? Надо будет Руслану потом показать, тот оценит. За этим занятием его и застала Вера, которую подвёл к столику метродотель. Саид удивлённо воззрился на представшую пред ним девушку. Она с не меньшим ужасом смотрела на него. Быстро совладав с недоумением, Саид сказал, «Вера, как я понимаю». Она кивнула, и Саид, даже не встав, чтобы поприветствовать гостя, указал на стул напротив. «Садись». Она послушно села, а метр дотель придвинул ей стул. «Сейчас вам принесут меню». — сказал он, тут же исчезнув. Саид с брезгливым интересом смотрел на Веру. Она одаривала его полным отвращения и ужаса взглядом. «Ну что, Вера, поужинаем или сразу разбежимся?» — решил перейти к самому важному Саид. Она как-то неуверенно пожала плечами и с опаской взглянула на Саида. Ему вдруг показалось... что на девушку словно нацепили маску. Как будто вот это всё, что было сверху — вульгарно короткое платье, отвратительное огромное колье на шее из каких-то цепей и перьев, чёрная краска на глазах и губах, массивные ботинки, странные волосы с чёрными прядями, словно измазанными гуталином. Всё это словно было коконом, а внутри скрывалось нечто другое. Вера больше напоминала... неуверенного в себе подростка, затюканного родителями, а эпатажная одежда была единственным способом взбунтоваться против их деспотизма. «Тебе лет-то сколько, Вера?» «Надеюсь, восемнадцать есть?» — развязно спросил Саид. «Есть вообще-то. А что?» С вызовом вздёрнув подбородок, она подняла на него глаза, но тут же, смутившись, отвела их в сторону. «Может, после ресторана я сразу захочу супружеский долг исполнить?» хмыкнул Саид. Мы ж вроде как здесь собрались, чтобы влюбиться-пожениться. Саид заметил, что под толстым слоем пудры девушка как будто побледнела ещё сильнее. Правильно, пусть боится. Запугать её до смерти, чтоб бежала без оглядки. А? Что скажешь, Вера? Хочешь после ресторана сразу в постельку? Ситуацию спас вовремя появившийся официант, принёсший меню. Выбирай сама, скомандовал Саид. Если можно было побелеть еще больше, то от испуга Вера теперь не просто побледнела, а будто пошла синевой. Саид заметил, как из-под густо намазанных ресниц на него затравленно взглянули серые, как грозовое небо, глаза. Что-то в груди ёкнуло, и ему стало жаль девчонку. Однако внешне Саид этого никак не проявил. Я знаю, что я красавчик, растянув губы в нахальной улыбке, сказал он. Но лучше в меню смотри. «Еда там». Что-то промелькнуло на дне серых глаз, и Вера уткнулась в меню. Вскоре вернулся официант. «Вы готовы сделать заказ?» — обратился он к Саиду. «Девушка командует», — указал рукой на Веру Саид. Она, даже не посмотрев в его сторону, озвучила свой выбор. Цесарка в тесте, два эскалопа из утиного фуагра, салат из краба, тоже два — Два стейка из мурманской форели, артишоки с мятой, овощной салат с креветками и сырную тарелку. Две. Пока всё. «Будете что-нибудь пить?» — спросил официант. «Нет, да!» — хором ответили Саид с Верой. Она растерялась, а Саид в очередной раз, ей нахально подмигнув, обратился к официанту. «Принесите бутылку белого вина. Что у вас там есть?» «Сейчас к вам подойдёт Семелье и всё расскажет». Пока ждали заказ... Вера с интересом, но пытаясь сделать это незаметно, рассматривала окружающую обстановку. Саид же уставился на девушку. И чем больше он смотрел, тем больше странных мыслей закрадывалось ему в голову. Когда принялись за еду, он наблюдал, с каким невысказанным восторгом она поглощала блюдо, будто никогда не ела ничего подобного. Взгляд Саида упал на руки Веры. Чистые и коротко постриженные ногти, никакого лака. Сомнения Саида обрекли форму. «Ты притворяешься», — резко выпалил он.